15. Незадачливый строитель В моей вселенной строить на ничейной земле, создавать новый уютный мир – именно то, что я хотела бы сделать. Если для этого вдруг приходится путешествовать по лесам, оврагам и урочищам, а иначе никак не назовешь те места, в которые нам пришлось забираться по пути на север, желание творить резко пропадает. Я даже не помнил точно, откуда знал слово «урочище», но мне казалось, что оно непременно означает что-то плохое, злое, темное и мрачное. В любом случае, как мы шли, ничего хорошего я не видел в принципе. Относительно благополучная деревня Нички уже давно растворилась позади, а вместе с ней растворилось и все благополучие, которое я видел. Такой же дикий край, как и по южному берегу Неруды, с единственным исключением, то здесь, то там я замечал развалины, остатки жилых домиков и куда более крупных строений. Бывало, что посреди поля над травой возвышалась странная конструкция, больше напоминавшая обломленный зуб, почерневшая от времени или, наоборот, затянутая каким-нибудь зеленым вьюном. Разрушали в этом мире куда больше, чем строили, и это факт. Я бы предпочел поднимать экономику, чем готовить войска к бою. Глядя на Конрольда, я задумался, что лучший вариант выжить, если вообще удастся начать выживать на уровне поселения, это найти побольше вояк. А чтобы найти побольше вояк, надо получить побольше жителей. А для этого потребуется кто-то получше отшельника, кто сможет рассказать мне о мире. Конроль. «Помнишь, ты говорил, что мог бы стать моим учителем по владению мечом?» Спросил я опять, ощущая какую-то игровую составляющую мира. «Проблем с памятью у меня нет. Могу, но не сейчас. Не думаю, что ты готов. Я хочу поговорить про учителей вообще». «Ах, вот ты про что!» — воскликнул наемник. «Ну, научить тебя многие могут. В зависимости от того, что ты хочешь получить». Вот в городах многие учителя вообще имеют статус советников и помогают в принятии решений, например, начать войну или нет. Проводят исследования, смотрят карты, собирают данные. Но это же люди разного уровня, так? Кто в городах за решение отвечает? И кто может просто дать какую-нибудь полезную информацию? Ну, тут без комментариев. Я не могу тебе точно сказать про уровни этих людей, потому что на самом деле и не самый опытный может занять место советника, если нет других кандидатур. А если я захочу побольше узнать про систему, мне надо будет сходить в город и добраться до какого-нибудь из таких учителей, чтобы они мне дали нужную информацию. Парень, ты бы лучше задумался о своем прошлом. Ты не помнишь, кто ты и откуда, но что-то строишь, что-то делаешь. «Тебе не кажется, что ты можешь сейчас насоздавать столько, что потом, когда созданное тобой пойдет в контру с твоим прошлым, ты не сможешь сделать правильный выбор между настоящим тобой и тем, какой ты был?» Конральд даже не остановился, когда выдал это. «Звучит разумно, Бавлер», — добавил к этому Аврон, который снова перестал злиться на меня и вел себя в целом прилично. «Да я понимаю, что звучит разумно, но если даже мое прошлое как-то связано с этими городами или с этим миром, хотя все вокруг доказывает мне обратное, неужели я не могу просто дойти до какого-нибудь советника, учителя? Может быть, здесь есть университет или колледж?» «Тот, про который ты рассказывал, когда мы путешествовали с Ижероном, вдруг оживился Аврон. Как его правильно называть? Строительный?» «Да не обязательно». «Просто у нас таких заведений нет вообще», — добавил Конральд. «Нет разделения. В университетах учат всему. И они есть. Но даже не в Мардине... Нет-нет, там точно нет. Хотя город довольно крупный. А почему твой отшельник не может тебя научить всему, что знает сам?» «Я боюсь, он и сам многого не знает», — вздохнул я. Потому что я думал, что он действительно знаток, но он не знал даже, что по ту сторону реки есть дорога, и она явно ведет в какие-то хорошо заселенные места. Пока что все только и делают, что ошибаются, явно или ненароком. В Нечках живет больше сотни человек, а я думал, что полторы сотни обитает во всех деревнях, что находятся между Нерудой и городами, а выходит, что людей-то гораздо больше». «Так чего ты боишься?» – спросил Конральд. «Наоборот, радоваться надо». «Нет, чему радоваться? Чему? Если здесь живет так много людей, значит, их все устраивает. Чем больше обжита местность, тем сложнее заставить людей перебраться на новое место. Как вы не понимаете?» – воскликнул я. «И чем больше жителей в деревне, тем больше связей. Думаете, местные зничков решат вдруг дать деру в неизвестность?» От таверни, пивовара и знакомых с родственниками. «Рано ты сдаешься, незадачливый строитель», — продолжал наемник. «Ты еще мало пожил, чтобы хорошо разбираться в людях». «Ну так ты, кажется, пожил достаточно, чтобы показать мне, как в людях разбираться». «Тут ты прав, я лучше разбираюсь в людях, чем ты». И могу тебе сказать точно, что чем людей больше, тем больше они хотят. Он сделал руками жест, точно разрывает что-то пальцами. Разойтись в разные стороны. Чем больше на малой площади проживает людей, тем активнее их тянет прочь. Кому-то не нравится сосед, кому-то место, где находится поселение, а кому-то и просто небезопасно. Просто небезопасно, ха! «Нички сожгли наполовину, а ты мне говоришь про безопасность, как будто на самом деле это мелочь. И главное, что...» «Вот несешь ты, Бавлер, такую ахинею, что просто диву даешься», — не удержался Конральд. Аврон остановился, хотя шел немного впереди нас. Теперь он обернулся, наблюдая за нашим спором. «Многие хотят уехать, но не могут. Некуда, не на чем, незачем». Люди типа деревенского староста могут накопить денег, могут своровать денег, чтобы потом отправить своих детей в город, чтобы те получили образование, личного учителя и влились в ряды местной элиты. Но то, что другие этого не делают, не значит, что они не хотят или не могут. «Так что мне...» — после такой речи я сбился с мысли. «Строй. Берешь и строишь. Качественно. Хорошо». Чтобы люди пришли к тебе, а потом ушли лишь за тем, чтобы привести тебе еще больше жителей. Свои семьи, своих друзей. Придет много, но все это ляжет на твои плечи. Даже пара сотен жителей, которыми нужно будет управлять, это огромный труд. И тебе придется выстроить систему, что сейчас тебе просто не по плечу. «Теперь я не могу понять, ты предлагаешь мне работать или предлагаешь забить на это все?» Сердито спросил я. «Дерзай. Я за твой успех. Но пока что ты придумываешь себе проблемы, которых на самом деле не существует. Это барьеры и стены, которые тебе ни к чему в принципе. В жизни таких стен и так много будет. Не придумывай новых и не усложняй себе жизнь. Бери и делай». Я ожидал, что будет продолжение, однако Конральд замолчал. Аврон тихо хихикнул, но пошел вперед, так и не сказав ни слова. Наемник и вовсе ушел от темы, не ответив ни на один из моих вопросов. «Кажется, придется действительно ломать стены внутри моей головы, чтобы создать мир для людей, а не перемалывать людей для мира».